Не лучше обстояло дело с ношений с центром. На целый ряд обращений министерства, особенно внутренних дел и юстиции, не давали вовсе ответа. Военное министерство оказало такое, например, удивительное невнимание. Я трижды просил об установлении содержания верховному главнокомандующему, так как в законе оно определялось лишь формулой «по особому высочайшему повелению». А они так и не ответили. И генералу Алексееву мы выдавали содержание по прежней должности начальника штаба до самого его ухода. И только через два месяца после ухода, уже в конце июля, правительство соблаговолило назначить ему содержание в размере 17 тысяч рублей в год. Быть может, все это многим покажется неинтересным. Мелочным, но мне необходимо было коснуться этих мелочей, чтобы показать, какая тягостная, пошлая, принижающая атмосфера царила в повседневной жизни Ставки, этого центра, мозга, воли и работы великой армии. Более или менее в одинаковом составке и положении были штабы фронтов и армии. Я ни на одну минуту не верил в чудодейственную силу солдатских коллективов и потому принял систему полного их игнорирования. Думаю, что это было правильно, ибо оба Могилевских комитета начали понемногу хереть и терять интерес к среде, вызвавшей их к жизни. Так шли дни за днями. К часу мы с Михаилом Васильевичем ходили в собрание завтракать, к семи – обедать. В собрании вечная толчая. Благодаря гучковским проскрипционным спискам деятельности комитетов и голосу народа в Ставку хлынула масса генералов, уволенных, смещенных, получивших недоверие. Много таких, которые при старом режиме были отставлены или оставались в тени и теперь надеялись пробить себе дорогу. У всех наболело в душе, все требовали исключительного внимания к своим переживаниям, быть может, заслуженного, но безбожно отнимавшего время у Верховного и у меня, и парализовавшего нашу работу. Петроградский совет получал, очевидно, сведения об этом, контрреволюционном съезде, и волновался. Мне было и смешно, и грустно. В том огромном калейдоскопе бывших, который прошел тогда перед моими глазами, я видел самые разнородные чувства и желания, но очень мало стремления к действенному протесту и борьбе. Приезжало много прожекторов с планами спасения России, Было у меня, между прочим, и нынешний большевистский главком. Тогда генерал Павел Сытин предложил для укрепления фронта такую меру. Объявить, что земля, помещащая государственная, церковная, отдается бесплатно в собственность крестьянам, но исключительно тем, которые сражаются на фронте. Я обратился, говорил Сытин, со своим проектом к Ледину. Но он за голову схватился, что вы проповедуете, ведь это чистая демагогия. Уехал Сытин без земли и без дивизии. Легко примирился впоследствии с большевистской теорией коммунистического землепользования. Начало съезжаться также множество рядового офицерства, изгоняемого товарищами солдатами из частей. Они приносили с собой подлинное горе, беспросветную и жуткую картину страданий, на которые народ обрек своих детей, безумно расточая кровь и распыляя силы тех, кто охранял его благополучие.